Глава 38 Саша. Стою, как мешком с мукой пришибленная, а Матвей круто разворачивается и уходит по тропинке. Потому что за воротами в третий раз нетерпеливо сигналит морковник Крестовского, раскатистаревя двигателем. По коже крупные мурашки ползут то ли от холода, то ли от того, что меня наглухо выбило из колеи. На здрях терпкий аромат сандала, как будто вся им пропиталась, и дышу теперь не кислородом, а парфюмом мото пряным, горьким, густым. «Ну уже давай, Саша. Делаю над собой неимоверные усилия, переставая пялиться на захлопнувшуюся калитку, и возвращаясь к Латыповым, приглаживаю разметавшиеся по плечам волосы, растираю зиявшие руки и предпринимаю то, что все от меня ждут. Простите за испорченный вечер. Это просто зимен. Выталкиваю из себя не слишком уверенно. Мечтаю поскорее оказаться в своей комнате, запереться на замок, переодеться в теплую пижаму и укутаться по самый нос в плед, вытравливая из организма поселившийся там холод. Мы этот так просто не оставим, правда, Андрей? Тем временем брыжит слюной Евгения Сергеевна, больше не напоминая сдержанную ледяную леди, которой она была в начале ужина. Безуспешно пытается оттереть эти два различимые пятна крови на рубашке у Ильи, и смотрит попеременно то на сына, то на мужа в поисках поддержки. «Не лезьте, сам разберусь!» Небрежно отмахивается от нее Латыпов-младший и прощается сначала со мной, скользь мазнув губами по щеке, а затем и с моими родителями. Разбрызгивает вокруг шлейф неудовольствия и оскорбленного достоинства, и к моему огромному облегчению скрывается в припаркованном за воротами автомобиле. «Еще раз извините!» Пермочу напоследок в спину Андрея Вениаминовича и его супруги и трусливо ретируюсь, сбрасывая туфли в прихожей. Сдавливаю пальцами виски, стараясь отогнать пробудившуюся мигрень, и направляюсь в кухню, щелкая кнопкой чайника. Бытовые хлопоты позволяют ненадолго отодвинуть крутящиеся в мозгу мысли и переключиться на простые механические движения. Достать зеленый чай из верхнего шкафчика, окатить заварочник кипятком выложить симметрично на чёрной тарелке безе и зефир по кругу. «Александра!» И хоть я и успеваю совладать с хаосом эмоций внутри, требовательное обращение все равно застаёт меня врасплох, заставляет звякнуть чашкой облюдцы и замереть, поправляя сползающую маску невозмутимости. «Да?» «Матвей тебя не обидел? Там, наверху!» Усевшись во главе стола, с неподдельной заботой интересуется Сергей Федорович. Только мне в его вопросе о чего-то слышится совсем другое. Сводный брат к тебе не приставал? Нет, все в порядке. Отрицательно качаю головой и, расставив перед родителями посуду, занимаю место напротив отчима. Намеренно увеличиваю дистанцию между нами, выстраивая заградительные барьеры и возводя неприступную плотину до небес. Не хочу обсуждать то, что случилось в спальне Мота. Я просто-напросто к этому не готова. Нет, и наглости хватило, а? Приперся без спроса, перед людьми меня опозорил. Расстегивая несколько пуговиц, подаренной нами на 23 февраля серо-стальной рубашки, возмущается Сергей Федорович. Я же вжимаю голову в плечи и прячу нос в чашке, вылавливая оттуда плавающие чинки. Вздрогнув от резкого тона, я отказываюсь поддерживать не слишком приятную беседу и упорно храню молчание, в отличие от вклинивающейся в разговор маму. «Сашенька, детка, ты же не собираешься давать брату неоправданных шансов?» «Нет». Запнувшись, я выдаю то, что от меня требуется. И по-прежнему, не отрывая взгляда от остывшего напитка, сильнее вцепляюсь в чайную ложку. Сглатываю осевшую на нее бедосаду и совершенно не кстати думаю о Матвее. В тяеватых символах татуировки, смысл которых я не разобрала, В стальном блеске, раскладывающих на атомы и выносящих приговор глаз, выпирающих венах на сильных руках. Бред. Серёжа, мне кажется, тебе необходимо поговорить с сыном, объяснить ему, что он не может делать все, что ему заблагорассудится, и вести себя так, как он ведет. Резюмирует итог дня мама и, допив свой чай, поднимается из-за стола, целует мужа в висок и отправляется в душ потому что уже поздно, и завтра ей рано вставать. Ну а я размеренно отсчитываю секунды и обреченно скидываю подбородок, когда ее шаги затихают. «Александра, ты же не забыла о том, что мне обещала?» «Хресь?» Нежное безе с глухим хрустом крошится под моими пальцами и осыпается белесой пылью на золотистую скатерть. Длинная муторная промышка мозгов и очередная порция нотаций, Последнее, в чем я сейчас нуждаюсь. Не забыла. Отвечаю, отчетливо скрипя зубами. И резвой ланью несусь складывать грязную посуду в посудомоечную машину. Быстро справляюсь с этим нехитрым занятием и также стремительно взмываю к себе наверх, пропуская мимо ушей, несомненно, убедительные доводы и аргументы в исполнении Сергея Федоровича. Чтобы на утро вскочить раньше его пробуждения и скакать вокруг мамы, словно цирковая обезьянка с просьбой подкинуть меня на пары. Полгода назад она сдала на права с десятой попытки и теперь вполне недурно управляет компактным фольсвагеном «Жук» молочного цвета. Регулярно бывает в автосервисе и даже немного разбирается в марках моторных масел. Спасибо, мамуль, ты лучшая. Под ее неусыпным контролем я пристегиваю ремень безопасности и отправляю в рот соленый крекер, призванный заменить мне завтрак из овсяных хлопьев. Отхлебываю из термокружки черный подрящий кофе без сливок с ложкой сахара и клятвенно божусь, что не разолью ни капли на новенькие светло-бежевые чехлы с аккуратными черными ромбиками сбоку. Недолго смотрю в окно, провожая очертания остающегося позади дома и наполняю лёгкие кислородом, выискиваю внутри себя храбрость. «Мам, вот Сергей Федорович, он же не идеальный, как вы с ним ладите?» У всех свои тараканы. Спокойно пожимает плечами мама, как будто втолковывает мне что-то само собой разумеющееся. И не отвлекается от дороги, пристально следя за запрещающими знаками и за перемещением других транспортных средств. Ну а я, наконец, озвучиваю то, чему не могу найти объяснение уже давно. А ты не боишься, если однажды ты с ним не уживешься? Свою бывшую жену он бросил, когда она попала в больницу. «Ты не думаешь, что Зимин может поступить с тобой так же?» Выпаливаю это все без запинки и крепко зажмуриваюсь, напрасно опасаясь неодобрения и жесткой отповеди. Мама на все находится логичный ответ и океан безграничного терпения. Марина Марковна мудрая женщина. Она не хотела быть обузой Сергею и со спокойным сердцем его отпустила. Это правильный ход вещей, Саша. Выслушав ее точку зрения, Я довольствуюсь маминой безмятежностью и закидываю ее вопросами о грядущем собеседовании. Спустя три года она решила, что больше не может скучать дома и на наотрез отказалась работать в фирме под руководством Сергея Федоровича. Разослала резюме в двадцатку компаний и прыгала как девочка, получив несколько приглашений от федеральных сетей продуктовых гипермаркетов. «Удачи, ма. Спасибо, что отвезла». Крепко стиснув ее пальцы в качестве одобрения, я неуклюже вываливаюсь из низкого жука, активно машу на прощание и жду, пока Volkswagen исчезнет за ближайшим поворотом. Давлю в зародышу и совести от того, что снова планирую врать, торопливо удаляюсь от университета, миновав несколько кварталов, ныряю в небольшой уютный дворик с ухоженной детской площадкой и пока еще пустующими клумбами. Глубокими вдохами проталкиваю вниз по пищеводу щемящее волнение и жму на кнопку домофона, судорожно сглатывая. Слышу характерный дребежащий сигнал, вздрагиваю и стрелой влетаю в подъезд, как будто за мной кто-то гонится. С лихорадочно колотящимся сердцем поднимаюсь на третий этаж и замираю у нужной двери, пока меня не втащат внутрь тёплые и заботливые руки. Я до сих пор езжу по пятницам к Зиминой, и ни отчим, ни мама об этом не в курсе. Здравствуйте, Марина Марковна. Здравствуй, Сашенька. Аккуратно пристроив ботинки в углу, я в этот же миг оказываюсь в теплых объятиях матери Матвея. С удовольствием откликаюсь на ее мягкие ласковые прикосновения и позволяю растрепать мне прическу. С энтузиазмом рассказываю последние новости, которые она пропустила из-за лечения в санатории, и помогаю накрыть на стол. После чего устраиваюсь на стуле, поджав под себя ноги по раздражающей Сергея Фёдоровича привычке. С упоением слушаю о красотах крымской природы, наслаждаюсь свежезаваренным травяным чаем и с блаженством отламываю кусочек лимонного пирога, который у Зиминой получается абсолютно потрясающим. А уже в следующую секунду откладываю в сторону гастрономический шедевр и вытягиваюсь в струну от того, что в гостиной звучит знакомый голос, пробирающий меня до мурашек. «Мам, я дома!» Сознаю, что Матвей здесь и ошибки быть не может. И высвистываю рваным тревожным шепотом. «Марина Марковна, это вы его пригласили?»